Высотка в Сингапуре Только высотка в Сингапуре сообщает какую-то красоту этому дню в Сан-Франциско, где я иду по улице. Мне кошмарно, и я наблюдаю, как мой разум функционирует с коэффициентом полезного действия жидкого карандаша. Мимо проходит молодая мамаша. Она разговаривает с маленькой девочкой, которая на самом деле еще слишком мала для бесед, но все равно рассказывает о чем-то мамаше, причем весьма возбужденно. Я не могу разобрать, что она говорит, такая она маленькая, то есть совсем еще малышка. А потом мамаша ей отвечает, и мой день взрывается дурковатым фейерверком. Это была высотка в Сингапуре, говорит она маленькой девочке, а та отвечает ей с большим воодушевлением, точно ярко раскрашенная звуками монетка. Да, это была высотка в Сингапуре.